Глава 20 Карета остановилась у крыльца, и из нее вышел лекарь, который лечил мальчишек в городе. А следом за ним выпрыгнула девочка лет пяти-шести. Он окинул нашу компанию взглядом. По мере осмотра его лицо принимало сначала озадаченное выражение, потом растерянное, потом просто гневное. Он уже успел осмотреть опытным взглядом мальчишек, синяки которых начали наливаться цветом, «Разумеется, все это причинение тяжелого вреда здоровью опять приписали мне. Из всех, кто стоял на крыльце, он пристально смотрел только на меня с тростью. И мальчишек с заплывшими глазами и опухшими носами и губами. Несмотря на его гнев и презрение, он все равно вызывал у меня симпатию. Приятно видеть человека, который не может спокойно реагировать при виде таких издевательств. И как это понимать?» Сходу наехал на меня лекарь, так что я даже опешила. Представив, как это выглядит со стороны, я улыбнулась, просто не смогла удержаться. Он уже один раз сделал неправильные выводы. Агрипина Федоровна также оценила сложившуюся ситуацию и открыто ухмылялась. Вперед вышел мой батюшка. Он не понял, из-за чего, но почувствовал агрессию незнакомца в мою сторону и поэтому вообще недоброжелательно его поприветствовал. «Прошу представиться и объяснить, по какой надобности вы решили нанести нам визит». Взгляд лекаря начал меняться. Поняв, что ситуация не так однозначна, как ему представлялось вначале, он смутился. Все присутствующие на крыльце не выглядели агрессивно. Мальчишки тоже стояли уверенно и расслабленно, с любопытством рассматривали прибывших. «Не так выглядят дети, которых обижают». «Барон Константин Львович Белозерский, а это моя дочь Елизавета». Он приобнял и выдвинул чуть вперед девочку. Малышка, внимательно до этого следившая за разговором, сделала почтительный реверанс. Мой отец недоверчиво смотрел на гостей. Ему очень не понравилось настроение, с которым они приехали, но, тем не менее, пригласил пройти всех в дом. Мальчишек все таки отправили в их комнату. Федосия, Леонита, и Агриппина ушли а мы с батюшкой и гости прошли в гостиную тогда в городе когда мы забирали парней я толком не успела рассмотреть лекаря только отметила что красив сейчас же мне представилась такая возможность действительно красив темно русые волосы зеленые глаза очень яркие и выразительные все эмоции мужчины сразу же отражались в них одна из особенностей внешности его улыбка Он обладал очень красивой и искренней улыбкой, которая делала его еще более привлекательным, очень похож на голливудского актёра Полуокера. В ответ он также пристально разглядывал меня, пока отец наливал морс для девочки. И не видел наше переглядывание. Барон от напитков отказался. «Итак», — отец вопросительно посмотрел на лекаря, Он все еще не простил нашему гостю агрессию в мою сторону при встрече. Я уже давно сама могла за себя постоять. Но так приятно было, когда тебя защищают. Гость явно собирался с силами, чтобы начать разговор. Дело в том, что я уже имел радость видеть вашу дочь. Отец вопросительно посмотрел теперь уже на меня, а я только пожала плечами. Ну да, мол, виделись. И тогда... Я сделал неверные выводы о том, что увидел. Я насмешливо угукнула. «Ну да, ну да. Скажи прямо, что записал меня в садистке. Он с укором посмотрел на меня и возмущенно добавил. «Почему вы не сказали, что произошедшее с мальчишками не ваших рук дело, как я подумал? Вы представляете, как я себя сейчас чувствую? К тому же я запросил такую высокую цену за помощь. Но у меня не было возможности что-либо вам сказать». «К тому же я не люблю оправдываться». Совершенно не готовая к такому повороту разговора, заявила я. После этой гневной тирады он повернулся обратно к отцу. Вечером того же дня, случайно, узнал подробности произошедшего с ребятами. «Мы с дочерью собираемся продолжить наше путешествие и покидаем эти края. Но я не мог уехать, не принеся извинения баронессе». «Ага, давай, извиняйся» а сам совсем недавно на крыльце сделал то же самое. «Госпожа баронесса, я искренне приношу вам свои извинения. Мало того, я приношу извинения еще и за то, что совсем недавно повторил эту же ошибку. Надеюсь, вы сможете меня понять и простить. И, конечно, я верну вам плату, которую вы отдали за лечение в полном объеме, как моральную компенсацию. Лечение мальчишек бесплатно, виновато сказал он мне». Я лишь потрясенно хлопала глазами, не зная, что на это ответить. «Позвольте вашу руку», — Подошел он ко мне вплотную. Я протянула, а он поцеловал тыльную сторону ладони. «Вот же ж лекарь!» Чтобы сгладить неловкую для меня ситуацию, предложила гостям составить нам компанию за ужином. «Да, давайте поедим». «Побаловать вас деликатесами у нас не получится, но еда вкусная и сытная, у нас прекрасная кухарка. К тому же время уже вечернее, предлагаю вам остановиться у нас на ночь, а с утра, отдохнувшими, продолжить ваш путь», — предложил мой отец. Барон согласился с разумностью такого решения. «Только сейчас я вспомнила, что перед приездом гостей собиралась подняться к себе в комнату». «Елизавета». «Может быть, вам нужно освежиться с дороги?» — спросила малышку. Пока длился наш разговор с лекарем, девочка тихо сидела рядом с ним, а он держал ее за руку. Благородное происхождение было видно в каждом жесте. Спина ровная, голова прямо. Но к концу разговора она, видимо, все же немного устала и позволила себе чуть расслабиться. Девочка была похожа на куколку. Светлые волосы заплетены в красивую прическу, Зеленые глаза, такие же, как у отца, смотрели с любопытством. «Прошу, называйте меня Лиза. Так меня называла мама», — гордо ответила она. «Мне не нравится полное имя». «Хорошо, но при одном условии ты зовешь меня Кира». Мужчины остались дожидаться нас в гостиной, а мы прошли слегка привести себя в порядок. Я отправилась к себе в комнату, а помочь Лизе попросила Аню. «Ужинали в столовой». Когда с основными блюдами уже было закончено, лекарь спросил, что же все таки случилось с ребятами. Пересказывать события, которые приключились с мальчишками, взялся отец. А я сидела и с улыбкой разглядывала гостей. Сейчас, спустя время, вся эта история оказалась даже забавной. Но я помню свой ужас, когда первый раз увидела раненых парней. Надеюсь, что такого зрелища я больше не увижу никогда». Видно было, что наших гостей, даже Лизу, потряс рассказ о приключениях ребят. Я и сама до сих пор находилась под впечатлением. Константин Львович предложил осмотреть травмированных после ужина. Просто для успокоения совести. Вы абсолютно правильно действовали. В случае таких травм единственное, что остается, это дать успокоительное и противовоспалительное. И надеяться, что молодой и сильный организм быстрее выведет яд пчел но может подняться температура. Я была совершенно согласна и даже хотела просить его об этом, но раз уж он сам предложил, то я только «за». На том мы и закончили обсуждать эту тему. Уже в который раз вспомнила своих бабушек. Эта бабушка Саша научила меня разбираться в травах и их свойствах.